Эрих фон Денникен ⁇ Наследие богов ⁇ Вокруг света, по следам пришельцев из космоса. Перевод с немецкого. Издательство ⁇ Эксмо ⁇ Москва 2004 год ⁇ Читает Игорь Мурашков. Эрик фон Денникен, знаменитый исследователь тайн прошлого, автор впечатляющих бестселлеров, предлагает познакомиться с новыми неоспоримыми свидетельствами вмешательства инопланетного разума на разных этапах истории человечества. В этой книге он собрал и систематизировал Свидетельства ученых о таинственных находках, археологических сенсациях и новых открытиях в древних текстах и мифах. О чем бы они ни писали о мире легенд и преданий Тироля, обычаях индейцев племени Хоппи, о циклопических кладках стен в Италии или погребальных ритуалах древнего Египта, Читателя ждет увлекательное путешествие по самым дальним и экзотическим уголкам нашей планеты. И где бы мы ни оказались, ясно одно, инопланетяне оказали существенное влияние на многие культуры мира. Следы их присутствия есть везде, даже если мы до поры до времени и не замечаем их. Предисловие Эрик фон Денникен. Тема эта облетела весь мир. Это бесспорно и однозначно. Я ежедневно сталкиваюсь с откликами на нее. В моем офисе просто стало невозможно спокойно работать. Меня то и дело прерывает приходят факсы со всех концов света, а принтер постоянно делает все новые и новые распечатки материалов из интернета. Горы бумаг растут и растут. Кто сказал, будто развитие электронных средств массовых коммуникаций сделает бумагу излишней? В основу этой книги положена тема которая занимает многие-многие умы на нашей планете. И инопланетяне. Но где же они? Неужели мы действительно не одиноки в просторах Вселенной? Ведь это просто неслыханная вещь, будто инопланетяне побывали на Земле еще в глубокой древности. Побывали в те самые легендарные времена, когда наши далекие предки жили в каменном веке, или в так называемую эпоху мегалитов, мега-греческое, большой, огромный, лит-греческое камень. И вообще, как могли выглядеть эти пресловутые инопланетяне, ради чего появлялись, если их прям появлялись на нашей Земле, и каким образом преодолевали расстояние в сотни световых лет. Нашим ученым, давно рассуждающим о том, что расстояние во Вселенной безмерное и непреодолимое, что световые годы – это естественная граница, а инопланетные формы жизни не имеют ничего общего с землянами, этим ученым явно недостает чувства реальности. Их эгоистический эгоцентризм мешает им заметить то, что давно очевидно для других. Вселенная буквально кишит формами жизни, и на планетах, напоминающих нашу Землю, наверняка существуют человекообразные существа. Отсюда легко и просто понять, что они могут представлять собой различные ветви одного и того же универсального провида, о существовании которого не стоит пускаться в философские дискуссии.